Глава восьмая. Найденыш. Столичная планета Арата. Резиденция императора. Как всегда, легкой и стремительной походкой Эвелинов порхнул в спортивный зал правого крыла резиденции, оставив за спиной личного андроида-телохранителя. Подарок Конраду от повелителя империи Аграф. В этом огромном доме таких помещений было 5 штук, но более или менее регулярно пользовались только тремя. Два других практически все время пустовали. Когда-то давно, при деде нынешнего правителя, древние традиции еще соблюдались, императорский двор был значительно шире, чем сейчас, и этими залами пользовались придворные. Один из них был предназначен для ее брата, и надо признать, что он практически никогда не пропускал тренировки, тем более после того, как пережил похищение. Неглупая девушка прекрасно видела, насколько на самом деле внутренне изменился ее брат насколько он повзрослел. Его рассказы о том, как он все это пережил, несмотря на близость и доверие к сестре, не отличались обилием деталей. Принцесса чувствовала, что он многого не договаривает, но ее попытки вытащить хоть какие-то подробности сверх того, что он ей рассказал, практически ни к чему не приводили. Любопытной принцессе фигура этого загадочного Джона Соло представлялась своеобразной красной тряпкой. Девушку, воспитанную в условиях частичного ограничения информации об окружающем мире, не на шутку заинтересовал этот таинственный человек. В свои годы Велина слыла знатоком современного галаматографа. Она за поем поглощала все самые значимые галофильмы и нейропьесы, доставая их порой с большим трудом. Особенно те, которые ее гувернеры считали вредным воздействием на юную особу императорской фамилии. Первые 15 лет жизни казались бойкой девушке настоящим адом, а уже в 11 лет она научилась мастерски обманывать воспитателей и педагогов, скрывая собственные увлечения и пристрастия. К тому моменту, когда дети аристократов вступали в пору юности, она окончательно убедилась в том, что абсолютно не представляет того занятия, которому она хочет себя посвятить. Ей было интересно абсолютно все. Но больше всего ее, как ни странно, привлекала психология. Поначалу ее увлечения посчитали вредным для принцессы, но она смогла убедить отца, что на самом деле это очень полезное занятие. Вторым увлечением принцессы была ее тайная жизнь там, где она не была принцессой, запертой в четырех стенах, а представала совсем другой – меценатом и почетным судьей на имперском галлофестивале. Та самая принцесса империи Аратан, блогом которой в Галанете с интересом зачитывались на тысячи планет множество самых разнообразных девчонок. Да чего уж греха таять парней тоже. «Фар, ты закончил?» — весело крикнула она и помахала брату рукой. Крепкий молодой парень опустил боевую рапиру и деактивировал виртуального тренера. Смертельные и смертоносные движения которого он уже несколько часов кряду выполнял, добиваясь идеальной точности. Принц выгнул палец и нажал на скрытую кнопку, расположенную на гарде клинка. И прекрасное оружие, настоящее произведение искусства из миротворений умелых ремесленников, моментально свернулось, превратившись в небольшой цилиндр. Лезье раперы сложилось, скрывшись в рукояти, а гарда утянулась до размеров кольца. Оно оказалось всего на полсантиметра толще рукояти, которая легко крепилась на поясе. «Моя прелестная принцесса! Для тебя я всегда найду время!» Галантно поклонившись, шутливо ответил Фариал. «О, «Перестаньте, принц!» — приняла его игру девушка. «Не гоже нам, ветреным девицам, отвлекать сильных мира сего от постижения пережитков прошлого Никакой «Ни какой-то не пережиток!» — возразил Фариал. И — Я тебе советую не пренебрегать знаниями. Однажды это может спасти тебе жизнь. — Не кипятись, братец, — прыснула в кулачок принцесса, кокетливо скорчив гримаску. — Но тебя надо было растормошить, а тут и в последнее время сам не свой. — Не хочешь рассказать своей любопытной сестренке, в чем дело? Тебе опять приснилась какая-то ерунда? — Нет, — твердо ответил парень и попытался переключить свое внимание на инвентарь спортивного зала. Наивный мальчик. Зря он полагал, что его сестра — глупенькая простушка. Это не укрылось от ее внимательного взгляда. Она легко прочитала на лице брата, что оказалась права. Принцесса приблизилась вплотную к Фариалу и положила руку ему на плечо. «Фар, ну сколько тебе говорить, что это на меня не действует? А еще я узнал кое-что любопытное. Так что у меня есть для тебя кое-какая информация». «Что ты опять придумала?» — буркнул парень. «Ничего и не придумал, я же сказала. У меня есть очень интересная информация. И знаешь о ком?» «О ком?» — со вздохом спросил Фариал. «О твоем друге, Соле». Хитро прищурив глаза, ответила принцесса, ожидая реакции на свои слова». «Ну?» — нетерпеливо поинтересовался юноша. Я узнала, что Джона Соло амнистировали. Значит, тебе не стоит переживать, он уже где-то на свободе. Это я уже знаю. Даже так? Удивилась принцесса. И почему это я узнаю об этом не от тебя? Уперла руки в талию девушка. Я сам только недавно узнал. Он сейчас во фронтире. Знаешь, братец, иногда мне кажется, что ты меня совсем не любишь. Почему это ты так решил? Я тут стараюсь изо всех сил, пытаюсь узнать хоть что-то, а ты все это время все прекрасно знал и молчал. Ну, не начинай, Вэл. Не надо тестировать на мне свои штучки. Тренируйся он на своих подписчиках. А ты мою подписоту не трогай, возмутилась девушка. Если бы не они, я бы так никогда и не узнала ничего про Джона, потому что мой брат трепло. Ты перебарщиваешь, Вэл, возмутился принц. «Просто я пообещал отцу». «Ладно, вышли из гипера», — резко сменила тему принцесса. «Значит, ты все знаешь?» «Знаю», — утвердительно кивнул парень. «Ну и что ты планируешь делать дальше?» «Не знаю, не хотелось бы сделать хуже. Иногда отец принимает очень жесткие решения», — честно ответил принц. «Ты думаешь, ему есть до этого хоть какое-нибудь дело?» В империи миллиарда разумных, и они постоянно что-нибудь вытворяют. Его надо найти, я же вижу, что тебе это необходимо. Может быть, ему нужна наша помощь? Ты думаешь, что я этого не понимаю? Но я дал слово и намереваюсь его сдержать», — выпалил парень. «Слово, говоришь, Фар?» «Понимаю, только вот знаешь что? Я-то ведь никакого слова отцу не давала. Я его найду и обязательно с ним пообщаюсь. Может быть, он окажется настоящим мужчиной». Я в него даже влюблюсь. зло тебе», — заявила принцесса. «Боюсь, что он этого не переживет», — улыбаясь во все 32 зуба, ответил Фариал. «Скалься, скальси. Посмотрим, кто будет смеяться последним», — слегка раздраженно ответила принцесса, развернулась и направилась на выход из спортивного зала. На пороге ее дожидался невозмутимый личный страж, Практически неотличимый от живого человека кибернетический организм, который был способен достаточно надежно защитить принцессу от посягательств на ее жизнь и честь. Дверь закрылась, и принц Фариал Ансирайтис устало опустил плечи. Сегодня ему действительно приснился очередной кошмар. Он медленно задыхался на дне реки в тесной спасательной капсуле. Мертвая начинка этого устройства не выпускала его наружу и медленно убивала. Парень в отчаянии колотил руками высокопрочное смотровое окно капсулы и звал Джона, но тот все не приходил и не приходил. Проснулся он в холодном поту и уже не смог заснуть снова. Его мысли возвращались в клетку на корабле того ученого-аграфа. Он вспоминал, как постепенно исчезали его сокамерники, а в точно такой же соседней клетке сидел Джон. В первые моменты тот показался принцу опасным, и он не хотел отвечать на его вопросы. Хоть практически ничего и не помнил. А потом Джон спас его не один раз и смог вернуть парня домой. А вот он, наследный принц империи Аратан, не сделал ничего. Даже другу помочь не сумел. Наверное, даже больше, чем другу, практически брату. Только брат может бескорыстно, рискуя собственной жизнью, пытаться помочь вытащить тебя из глубокой задницы. После возвращения домой Фориал очень много думал и переосмысливал, анализируя все события, которые произошли с ним. «Прости, отец, но я не могу по-другому», — прошептал юноша и вывел из спящего режима наручный Искин, который практически круглосуточно находился у него на запястье левой руки. Быстрый набор абонента, и он набрал на экране сообщение. «Сестренка, не злись, давай искать его вместе». Через две секунды раздался сигнал о входящем видеозвонке. Юноша активировал соединение, и на экране отобразилось лицо сестры. «Вообще-то, когда обращаются к дочери императора, добавляют ваше высочество». «А если я этому высочеству нос откушу?» — ответил вопросом принц. «Чтобы оно его не задирало». «Язык себе откуси», — парировала Велина. «Сначала обидел бедную девушку, а потом подлизываешься». Слегка наигранно вздохнула она. «Мне это и вправду нужно, вел «Жду тебя у себя через час», — заявила принцесса и прервала связь. Безымянная система. Борт крейсера «Мальдус». Молодой догорианин, держа штурмовой комплекс «Лорка-70» перед собой, двигался по коридору обследуемого корабля. По приказу мастера Шира он перемещался в одиночку. Его учитель настоял именно на этом, несмотря на то, что этот корабль был достаточно большим. В нем имелось приличное количество внутренних помещений, и все это предстояло тщательно проверить. Расширенная досмотровая команда высадилась на борт Мальдуса более трех часов назад, и за все это время, кроме самой первой найденной девушки, удалось найти живым только одного человека. Правда, его пришлось уничтожить потому что он был вооружен и, по всей вероятности, сбрендил, встретив нашедших его беспорядочной стрельбой. Его, конечно, пытались уговорить сложить оружие и объяснить, что они прибыли на помощь, но ничего не получилось. Недолго думая, Даржа пристрелил его. В дальнейшем пришлось усилить меры безопасности и искать дальше. Больше половины корабля уже было тщательно осмотрено. Выяснилась судьба Искина и то, почему он не отвечал. Он был попросту выведен из строя тем самым сошедшим с ума членом экипажа крейсера, который находился в рубке управления. Вызванная для осмотра техник Асая осмотрела его и вынесла свой печальный вердикт. и скин был физически уничтожен. В данный момент жизнедеятельность корабля поддерживают резервные системы, а вот все остальное, завязанное на управление с помощью искусственного интеллекта, безнадежно мертво. Надежда на то, что мы прихватим с собой этот дорогостоящий трофей, исчезла в бездонных глубинах космоса. Нам оставалось только после тщательного осмотра корабля немного прибарахлиться, усилившись за счет каких-нибудь более совершенных, чем на Калигуле систем. Но чтобы это сделать, необходимо убедиться в отсутствии любого живого разумного на его борту. Внезапно чуткое ухо до горианина уловило подозрительный звук. Осмотревшись в поисках возможного источника, Каур выделил вентиляционную решетку. Он уже знал, что в прошлый раз выжившего нашли именно там. Молодой ученик Лакина Стакса осторожно подошел к решетке и, встав сбоку, от нее прокричал. «Эй, есть тут кто живой?» В ответ не раздалось ни звука. «На корабле безопасно, выходите! Я могу помочь!» Вновь выкрикнул Каур и опять молчание в ответ. Подождав еще с десяток секунд, Каур решил прокричать еще раз, но внезапно услышал повторный звук, настороживший его. Значит, все-таки он не ошибся. «Я знаю, что вы здесь. Выходите. На корабле идет спасательная операция. Мы прибыли, чтобы вам помочь». «А где чудовище?» послышался достаточно высокий, но явно мужской голос. «Монстра больше нет», — как можно более убедительнее ответил Каур. «Мы его уничтожили. Выходите. Тут безопасно». «Ты врешь! Его нельзя убить!» — дрожащим голосом ответил незнакомец. «Он точно мертв. Я это своими глазами видел», — заверил его догорянин. Некоторое время стояла напряженная тишина, затем раздался слабый шорох, потом еще один. Кто-то явно полз по вентиляции. Через минуту, внимательно взглянув на решетку, Рорук увидел осторожно выглядывающие глаза человека. — Ты точно это видел? — негромко спросил он. — Да, я это видел, — подтвердил Каур. — Он всех убил, всех убил, — запричитал человек. «Ну тебя же не убил. Ты живой. А мы будем дальше искать. Может быть, еще кто-нибудь уцелел. Подожди, я помогу с решеткой». Пальцы до Дагрианина ухватились за прорезь решетки и с небольшой помощью мускульных усилителей своего скафандра без особого труда вырвали ее из креплений. В достаточно небольшом посечении коробе вентиляционной трубы сидел почти ребенок. Щуплый человеческий паренек, на вид ему было не больше 14 циклов. Он всех убил, снова повторил он и затравленно осмотрелся. Вылезай, ты пойдешь со мной, попросил Урок и, протянув руку, помог найденушу выбраться на палубу. Парень был одет в какой-то ободранный комбинезон и выглядел очень изможденным. С ног до головы он был покрыт грязными разводами. Скорее всего, он собрал всю возможную пыль в технических пустотах, пока прятался от Глира. Активировав передатчик, Дыгрянин вышел на связь с рейдером. Мастер, найден выживший, пересылаю файлы. Он без скафандра. Нужна эвакуация через шлюзование или хотя бы рабочий комбес небольшого размера. Двигайся к месту входа. Постарайся найти ему комбес любого размера. Перейти в бот сможет, а у нас уже разберемся. «Принял», — сообщил молодой Догорианин и, сверяясь с данными из нейросети, повел выжившего паренька по направлению к кормовой части корабля. Борт рейдера Калигула Сибурианец не стал отвлекаться на сообщение ученика и вновь сосредоточился на теле человека. Вернее, на его странном скафандре, в который тот был одет. «Я предлагаю вскрыть скафандр. Возможно, командиру требуется помощь. Механическим голосом произнес Урс Селим, новый штатный медик рейдера, которого нанял Сол. Бесчувственное тело командира доставили на борт Каллигула через 20 минут после случившегося. И вот уже четвертый час этот насекомоподобный ксенос из расы листров пытался спасти двух разумных. Командира корабля и серокожую девушку, похожую по генотипу с расой Хома, но только имевшую другой тип и цвет кожи. Ее доставили вместе с телом Джона. И если с девушкой все было намного проще, явных повреждений у нее не нашлось, так что после обследования и взятия проб ее оперативно уложили в медицинскую капсулу и активировали автоматический режим восстановления, то вот с Солом возникли серьезные проблемы. И первое и самое сложное из них было то, что снять этот скафандр ни у доктора, ни у Севарианца не получилось. Что бы ни делал Лакин, ничего не работало. Единственное, что можно было сделать, это механически вскрыть его скаф, но и это было чревато. Вполне возможно, что сейчас работает медицинская система его скафандра. И можно запросто не успеть достать разумного, такие случаи бывали. Опытный медик, жизнь которого поддерживалась специальным многофункциональным скафандром, понимал это как никто другой. Как и на девушке, на Джоне не было никаких явных повреждений. И это давало шанс на то, что Джон придет в себя однако час проходил за часом, а он все так же лежал, не подавая никаких признаков активности. Стакс перенаправил сигнал о найденном выжившем Сергею, и именно он руководил в данный момент поисковой операцией на правах Старпома. Внезапно что-то изменилось. Лежавший несколько часов подряд без движения человек дернулся и снова затих. «Пациент проявляет активность». Заметил Селим. Динамика положительная. Значит, он живой, подумал Сибурянец. Затем он осторожно, костяшками пальцев, постучал по шлему, отбивая зателевый ритм. Около минуты ничего не происходило, а затем началось открытие скафа Джона. До этого момента Лакин не видел ничего подобного и был до глубины своей сибурианской души поражен, как эта обновка командира работает. «Какое произведение искусства нельзя повреждать?» – подумал он. «Лично я бы такого точно не простил». Прошло не более пяти секунд, и это высокотехнологичное устройство предоставило доступ к телу полностью обнаженного человека. Большего и желать было нельзя. Обладая необходимым доступом, Урс уменьшил гравитацию в медицинском отсеке и без особого труда перенес бесчувственное тело в медицинскую капсулу. Его скафандр, оборудованный двумя парами конечностей, мог без особого труда поднимать и гораздо более тяжелый груз. Крышка закрылась, и начался процесс привычного обследования и диагностики. На этот раз пробуждение происходило в полной тишине. Причем я оказался в абсолютной темноте и, честно говоря, не сразу понял, что и в голове у меня тишина. Никакого присутствия нейросети в голове. Того, к чему я так привык. Пыржика тоже не слышно. Да и скафандр, ставший мне второй кожей, тоже молчит. Полнейшая тишина. Последнее, что помню, это то, как я прикончил этого проклятого инопланетного зверя. Девчонка, еще это странная там была. Но я же его убил. Почему тогда очутился в таком положении? Самым непонятным для меня было еще то, что я не чувствовал собственного тела. Даже если скафандр на мне сдох, то я должен был ощущать на себе его тяжесть, а я ничего не чувствую. Похоже, мне все-таки не слабо прилетело. Наверняка этот урод меня чем-то перед смертью смог достать. Как, чем, уже не особо важно. Надо определяться с тем, что делать дальше. Данные задачи, как говорится, на лицо Нужно произвести анализ. Я попытался, как учили, максимально успокоиться и сосредоточиться на способе решения моей проблемы. Итак, что мы имеем? С Глером дрался не я один, но они были далеко, и у них был шанс уцелеть. В таком случае меня уже должны были доставить на борт Каллигулы. Это самый вероятный вариант. Я думаю, что это произошло уже давно, а значит, мне уже пытаются помочь. Только вот штука в том, что они либо раздолбают мой скаф, либо будут ждать развития событий. Вывод? Мне срочно надо прийти в себя. Так. Дальше пойдут данные второго порядка. Какие проблемы могут быть со скафандром? Судя по тому, что я запомнил последним, у меня были проблемы с пси-ядром, и, скорее всего, эта ситуация с черным миром вокруг меня связана именно с ним. неросеть мне вырубил. Посредник тоже по всей вероятности, выведены из строя. С ядром вообще непонятно что. Ситуация во всех отношениях дерьмовая. Но делать что-то нужно. И тогда я начал пытаться захотеть того, чтобы мой скафандр открылся. Всеми своими мыслями я старался дотянуться до него с одной единственной просьбой освободить меня. Мне кажется, что я перепробовал уже все, что только возможно, но ничего не происходило. Но именно в этот момент я почувствовал какую-то вибрацию, причем это была явно какая-то мелодия. Это уже являлось хорошим сигналом, и я удвоил усилия, потом утроил. И вот когда я уже готов был сдаться, мир вокруг меня внезапно осветил яркий слепящий свет, ударивший по мне словно тараном. Я даже не сильно удивился, когда с трудом удерживаемое сознание начало улетать куда-то вдаль. Похоже, это входит у меня в какую-то невеселую традицию. Следующее мое пробуждение произошло практически через сутки. Об этом мне рассказали уже потом, а сейчас я с удивлением наблюдал, как надо мной открывается крышка медицинской капсулы. Это привычное действие уже внушало определенный оптимизм. Перед глазами еще немного плыло, и я не сразу смог сфокусировать зрение. Но это обычное явление после посещения этого автоматического доктора. Обычный отходняк после анестезии. Она, надо признать, словно небо и земля отличался от той, которой когда-то обеспечивали нас в Галантусе. Я уж не говорю о регулярной армии. Этот усыпляющий газ срабатывал почти мгновенно и оказывал влияние практически на любые живые организмы. Впрочем, как и у любого другого сильного препарата, были у него и легкие побочные действия, которые исчезали без следа достаточно быстро. Следующее, что я смог уловить в поле своего зрения, это физиономия сибурианца, который молча смотрел на меня, и шлем доктора Селима, который также не произносил ни звука, хотя этих ксеносов вообще понять трудно, тем более когда не видишь их лицо, которое лицом-то назвать нельзя. Понять хоть что-то во взгляде сибурианца было, как всегда, невозможно. Его губы слегка двинулись, а через секунду я услышал его голос, причем звук явно запаздывал по сравнению с тем, что я видел. «Джон, ты меня слышишь? Судя по данным медицинской капсулы, твой организм полностью здоров». К концу фразы рассогласование практически свелось к нулю, и я попытался ответить. «Слышу», — слабо прошептал я. «Погоди немного, дай в себя прийти». «Я приготовил для вас комбинезон», — послышался синтезированный голос Листра, и в одной из его рук появился свернутый комбес. «Поможешь встать?» — попросил я Лакина. «Если тяжело, могу уменьшить гравитацию», — предупредил Урс. «А давай» не стал упорствовать я. Глупо отказываться от такого предложения. Ровно через пару секунд я почувствовал нарастающую легкость во всем теле. Гравитация упала, по моему ощущению, процентов на 80, потому что я без особого труда практически выскочил из медицинской капсулы. Правда, Стаксу все-таки пришлось помочь мне с надеванием комбинезона. Несмотря на пониженный уровень гравитации. Я чувствовал себя так, как будто только что собственноручно разгрузил пару вагонов с цементом. Только после этого гравитация начала плавно нарастать, приближаясь к норме. Пришлось Лакину даже подставить мне свое плечо. «Что-то я устал, дружище», — поведал я сибурианцу. «Может быть, мне все-таки стоит отдохнуть? Помоги мне дойти до каюты, а пока идем. Расскажи, что сейчас происходит и сколько вообще времени прошло». «Господин Сол, мне необходимо некоторое время контролировать ваши показатели. Я установлю вам диагностический модуль», — произнес доктор, и, не спрашивая разрешения, прикрепил мне на грудь небольшое круглое устройство. «Оно не занимает много места и не доставит вам неудобств». «Хорошо, док, без проблем», — не стал я возмущаться. «Я жду вас с утра в любом случае». «Добро, Урс». «Отасплюсь и приду к тебе, а то и действительно что-то расклеился». «Как это понимать? Ваш вид на такое не способен», — удивился Листер. «Не обращайте внимания, доктор». Понял я свою ошибку. Ну, не может знать от мокрицы всех оборотов великого и могучего. «Как скажете», — согласился Ксенос и, отвернувшись, направился куда-то по своим делам. «Странное, конечно, создание». Мы вместе с лакиным пошли по коридору по направлению к моей каюте. «С того момента, как тебя вырубило, прошло уже 38 стандартных часов». «Где все?» — поинтересовался я, удивляясь тому, что нам никто не встретился по дороге. «Почти все обследуют Мальдус. Возможно, там еще кто-нибудь выжил. На данный момент вместе с той девушкой, с которой вас привезли, найдено в живых два разумных». «Почему так долго ищите?» «Полная проверка корабля занимает какое-то время. Нам нужен официальный приказ на мародерку. Люди ждут». Я прекрасно понял, о чем он говорит. Мне, как главе наемного отряда, придется взять на себя ответственное решение. Бросить корабль как есть или немного на этом заработать. Не оставлять же в этом богом забытом месте такой трофей. Это было бы просто преступлением. Весь мой внутренний армейский хомяк в довольно категоричной форме заявил мне свой протест, решительный и бесповоротный. Поборов, нахлынувший легкий приступ слабости, приказал. «Искин, запись под протокол. Я, командир рейдера Калигула, разрешаю компенсационные действия на крейсере «Мальдус» согласно положению о трофеях». «Приказ зафиксирован», — доложил Искин. «А что там с выжившими?» вспомнил я. «На первое время я ввел их в медикаментозную кому», — доложил Стакс. «Я слышал доклад Клох, но в нем слишком много непонятных мне моментов, поэтому я принял такое решение». «Все правильно, Шир. Если еще кого-то найдете, всех отправляй спать», — распорядился я. К этому моменту Стакс уже довел меня до двери и, нажав на сенсор, открыл ее. Мы прошли вместе с ним ко мне в каюту. Наверное, это первый раз, когда Лакин оказался здесь. Он осторожно довел меня и аккуратно опустил на кровать. Я с наслаждением растянулся на ней. Двигаться не хотелось. И откуда взялось это чувство бесконечной усталости, несмотря на то, что я сутки провел в медицинской капсуле? Она буквально вдавливала меня в кровать. «Ты там это...» Вспомнил я. Пусть мой скафандр сюда принесут. Не хочу, чтобы он попадался людям на глаза, о некоторых вещах им лучше не знать. Я тебя понимаю, ответил сибурянец. Отдыхай, а скафандр я тебе сюда доставлю. Спасибо, Стакс. Закрывая глаза, слабо проговорил я. Сил бороться с желанием уснуть практически не осталось. Видимо, по-своему оценив мое состояние, Лакин не ответила а просто молча развернулся и вышел из каюты, оставляя меня наедине с усталостью. Наконец-то я смогу нормально отдохнуть. Проскочила одинокая мысль в голове, и я погрузился в сон без сновидений. Проснулся я, как всегда, резко, рывком. Мне кажется, что эту привычку из меня уже не вытравить. Проснулся, и первое, что я услышал, был радостный голос Пыржика. Ну, «Наконец-то! А я уже думал активировать будильник». Перед моими глазами опять был привычный интерфейс с нейросети, с которым я уже полностью сроднился. «Так, котяра, отставить разглагольство в ней. Давай рассказывай, что это со мной такое произошло». «Ну а что произошло?» «Судя по всему, мы попали под выброс какого-то пси-излучения». Я еще не до конца разобрался, почему нейросеть ушла в аут. Возможно, этот выброс как-то повлиял на всю твою нервную систему в целом. Она сама восстановилась четыре часа назад. А тебя тогда почему вырубила? Поинтересовался я. А меня и не вырубила? Просто почему-то я не мог наладить с тобой контакт. Да к тому же был очень занят. Пытался сохранить твое пси-ядро. Ну и как успехи? Джон... «Пока еще рано об этом говорить», — изменил свой тон посредник. «Судя по всему, все не так хорошо», — сделал я вывод. «Я не могу тебя обманывать, Джон. Состояние твоего пси-ядра внушает мне опасения. Я смог стабилизировать его состояние, но выработка энергии явно нарушена». «Нарушена в какую сторону?» «Ты вырабатываешь всего двадцать с небольшим процентов от предыдущего уровня». «Двадцать, говоришь?» — протянул я. «Ну, двадцать лучше, чем ничего». «Энергия той волны должна была нас убить. Нам очень повезло. А все потому, что ты меня не послушал и поперся на этот корабль». Котян, ну все ведь закончилось хорошо. Мы победили». «Джон, ты, похоже, плохо понимаешь ситуацию. Теперь ты вряд ли сможешь использовать в полном объеме свой скафандр. Всей твоей энергии хватит разве что на поддержание систем жизни, обеспечения и общий функционал. Про крылья универсум придется забыть». Я осмотрелся и увидел лежащий на полубе скафандр. Вот вроде недолго им обладаю, а чувствую без него себя абсолютно беззащитным. «Ничего, котяра, как-нибудь переживем. Может быть, оно еще восстановится?» «Да и часть систем, в принципе, можно не всегда использовать. Буду спать в нем и таким образом экономить заряд в накопителях». «Я не уверен, что ядро восстановится. В нем появились энергетические характеристики, которых раньше не было. Я опасаюсь, что оно может начать процесс деградации». «Вот как начнем». Тогда и будем локти кусать. А сейчас надо собираться, а то за этими ребятами нужен глаз да глаз. Я им вчера мародерку разрешил, надо бы проконтролировать, а то натащит хлама. Я легко встал с кровати и потянулся. Организм чувствовал себя великолепно. Отлепив от груди диагностический модуль и скинув с себя комбинезон, который мне выдал Селим, я направился в душевую. Смыв с себя грязь и пот последних напряженных дней, Я привел в порядок уже успевшие отрасти волосы. Надо бы озаботиться покупкой автоцирюльника, а то если надолго уходить в рейд, можно и кос отрастить. Сделав себе заметку на нейросети, я вышел из санитарного блока своей каюты и подошел к лежащему на полу скафандру. Осторожно улегся в его раскрытое нутро, и как только коннекторы на спине соединились с позвоночным отделом скафандра, он отобразился на экране моей нейросети. Всего одномысленная команда и сотни шарниров, сдвижных пластины и систем, из которых он состоял, пришли в движение, закрывая мое тело в прочный кокон комбинированной брони. «По-моему, все работает нормально», — обратился я к посреднику. «А со скафандром и не было никаких проблем. Этот псиудар повлиял только на тебя». Я встал и протестировал работу скафа, подвигав руками и ногами. Все работало просто прекрасно и у меня отлегло от сердца. А с оружием мы что-нибудь решим. В конце концов, я неплохо стреляю из обыкновенного ручного оружия практически любых конструкций и способов воздействия. Тем более этот универсум, как оказалось, далеко не панацея. Он, конечно, мне помог, но только когда я в отчаянии пошел на рискованный шаг и зарубился в рукопашную. Выйдя из каюты, я связался с эскином корабля, получил детальную информацию о том, кто где сейчас находится, и был приятно удивлен тем, что большая часть экипажа занимается демонтажом потенциально ценных систем «Мальтуса» и складированием их у нас на борту. Судя по общему докладу Хора, за сутки уже кое-что даже успели заменить. Теперь Калигула обзавелся более совершенным радарным оборудованием. Также были заменены кое-какие системы жизнеобеспечения, что позволило увеличить нашу автономность. Все остальное оборудование, которое можно было достаточно просто демонтировать, размещалось в трюмах нашего корабля. К сожалению, таких трофеев было немного. У любого космического корабля очень развитая и сложная архитектура, и чтобы полностью демонтировать какую-нибудь из систем, необходимо не только время, но и наличие специального оборудования. К тому же львиную долю самых дорогостоящих элементов мы просто не сможем никуда складировать из-за их большого размера. Даже артиллерийские системы крейсера мы своими руками не сможем отсюда вывести. Вот если бы удалось утащить корабль целиком, тогда можно было бы неплохо подзаработать. Установить эскин, заново прошить его, подружить со всем оборудованием, и такой корабль стоил бы как минимум 50 миллионов кредитов. Увы, это несбыточные мечты. Мой приказ касался не только самого корабля и его частей, но и кают бывшего экипажа. Я думаю, они больше всего и интересуют наших трофейщиков. Добравшись до рубки, я вошел в нее, и буквально в следующую секунду на меня с радостным криком набросился зиц, который дисциплинированно сидел за пультом управления щитами. «Большой, ты вернулся!» — радостно заверещал он, обхватив мою голову своими хваталками и пытаясь прижаться ко мне своей щекой. «Пришлось терпеть!» Обежать малыша почему-то не хотелось. Мне его порыв показался настолько искренним и душевным, что я сам слегка приобнил его и потрепал по голове. Ну все, все, Зиц, я тоже рад тебя видеть. Командир, я знал, что ты выкарабкаешься. Никакая зверюга тебя не свалит. Будем надеяться, что больше я с такой тварью и не повстречаюсь. Очень уж неприятное у нас с ней вышло знакомство. И вообще, марш на свой боевой пост. Зиц нехотя отлепился от меня и спрыгнул на палубу, поковыляв в сторону своего рабочего места. А я уселся в свой командирский ложемент и откинулся на спинку. На обзорном экране я мог наблюдать тушу Мальдуса, внутри которого на данный момент находилось 14 членов экипажа Калигулы. Искин предоставил мне список складированного у нас на борту оборудования. Да уж, молодцы, не стали тащить всякий хлам. Я еще не слишком хорошо разбираюсь в специфике торговли запчастями для космических кораблей, но на собственном опыте знаю, что реакторы, подобные тем, которые были демонтированы с крейсера, очень даже неплохо стоят. Было еще несколько позиций, за которые можно было выручить неплохие деньги. Да и со складов кое-что интересное перепало. Я связался с Даржей и получил от нее исчерпывающий доклад о том, что сейчас происходит на обследуемом корабле, а происходил там тотальный шмон всего и вся. За сутки все, что можно было демонтировать, уже было демонтировано, и сейчас производился обыск жилого отсека. Она специально оставила эту часть напоследок, чтобы ее ребята как следует поработали на благо отряда перед тем, как набивать собственные карманы. Я похвалил ее за этот взвешенный и мудрый подход, сделав себе пометку поощрить ее дополнительные премии по результатам рейда, и разорвал связь. Похоже, мы все-таки завершили свой первый найм. Основная задача выполнена. Информация собрана, нам удалось спасти двух разумных. Теперь осталось только вернуться и передать полученные данные, ну и распродать трофеи, куда уж без этого. Уже сейчас я понимал, что наш вояж оказался прибыльным, несмотря на невысокую стоимость самого найма. Основную прибыль мы получим именно от трофеев, и что-то подсказывает мне, что мы не останемся в накладе. Я все-таки посетил доктора в его вотчине, и он, проверив несколько раз мои показатели жизнедеятельности, вынес вердикт, что я полностью здоров и не нуждаюсь в дополнительном мониторинге. Мы провисели рядом с Мальдусом в этой неизвестной системе еще около суток. Все, что было возможно, загружено, и слегка потяжелевший рейдер набрал необходимую для прыжка скорость мы ушли в гипер, оставляя за собой километровый корпус некогда грозного корабля, в данный момент представлявшего из себя просто мертвый кусок железа с трупами бывших членов его экипажа на борту. Их всех, кстати, удалось найти. Непонятно, с какой целью он это делал, но Глир стаскивал их всех в одно помещение. Там эту мешанину тел и нашли. Как только мы прорвали метрику обычного пространства и выждали положенное по регламенту время, я дал команду отойти от мест и позвал Стакса. «Шир, я думаю, настал время разбудить наших гостей. Не будем же мы их постоянно держать в коме. Препараты тоже денег стоят. Составишь мне компанию?» Лакин как-то странно посмотрел на меня и произнес. «Что-то прежде я не замечал за тобой такого рвения к экономии». «Я думаю, что тебя заинтересовала эта девушка», — заметил Сибурянец. «Ты, как всегда, прямолинейный дружище», — усмехнулся я. «Режешь правду матку». «Разве я не прав?» «Ну, разве что самую малость», — улыбнулся я. «Пойдем, разбудим потеряшек».